Глава 98. Имэджан. Где она, Мэри? Ты хотя бы знаешь это? Слушая её исповедь, я почти забыла, куда мы едем и почему. Теперь меня пронзает мысль о том, что необходимо срочно найти Элли и ребёнка. Она в том доме. В том, где умерла Гилберт.